Очнулся от одуряющей головной боли, будто ублюдочный садист раздобыл где-то старый ржавый коловорот и приставил к правому виску победитовое сверло. А затем, медленно-медленно проворачивая ручку, любовался деянием рук своих. Тешил душеньку сука, веселился, радовался. В красном мареве вспыхивали и гасли, летали и кружили зеленые и желтые искры. причудливо изогнутые линии собирались в замысловатые фигуры, парили, становились трёхмерными вращались, распадались. Несмотря на поганые ощущения и накатывающие волнами приступы тошноты, я сразу вспомнил всё, как тот герой древнего фильма ещё с дядюшкой Арни в главной роли. Поэтому, стараясь не выдать себя даже дёрнувшимися лицевыми мышцами, или сбившимся дыханием, собрав кулак всю силу воли, задавил рвущийся из груди стон. Прислушался. Тихо-тихо. Лишь где-то в отдалении кипела и бурлила жизнь. Орало, вещало зверьё, срабатывали мины, раздавались выстрелы. Типичная и привычная какофония Значит, точно не в поселении». Похоже, меня в бессознательном состоянии вытащили за пределы надежды. Зачем? Если бы я знал, но предполагал для последующей передачи тем, кто обещал за мое бренное тело огромную награду. То есть, либо лорду Дарку, либо предводителю банды отморозков Петровичу. Быстро открыл логи. Кибердоктор сообщал, что полностью израсходованы картриджи И для его полноценного функционирования необходимо пополнить их запас. Но успел нейтрализовать действие неизвестного токсина, как и напоследок вколоть стимулятор. Это гуд, это супер гуд. Боль постепенно отступала, ясность мысли и другие чувства возвращались. Только сейчас осознал, что лежу на животе. Руки за спиной связаны, а ноги в щиколотках. Не на ласточке, и то хлеб. Осторожно открыл глаза. Непроглядную темноту едва-едва разгонял тусклый свет полной луны, в дорожке которого я и лежал на пыльном ковре. Обзор никакой. «А чего там, Толь?» Именно в этот момент донёсся приглушённый хриплый мужской голос, похожий из другой комнаты. «Сказали, будут через сорок минут, максимум час. Просто ждем, и все. Но, Сань, гнилью от них несет. Наверное, надо было лучше с Дарком связываться». «Тот тоже, конечно, не подарок, но...» «Он дает меньше, а Петрович сегодня цены поднял», – перебил товарища второй. «А нам еще делиться, не забывай. Да и сам подумай, в таком деле кидать нас невыгодно». то с Петровичем потом работать будет. То-то и оно. Репутация, она, знаешь ли, годами нарабатывается, а разрушается в секунды, особенно если не держать своего слова и кидать исполнителей. Во как! Исполнителей. Хорошо, не благодетелей. Молчание, а затем глубокомысленное. Если только так... «Килл у нас не очнется случаем? Или не подохнет от такой мощной химии?» «Нет, средства говорили проверенные». Вновь чуть ленивый голос собеседника, а затем зевок и шлепок. Ладонью накрыл воспитанный сука. Тот же продолжил. «Проспит еще часика три, а скоро он вообще не наша забота будет». Это все про меня болезного. Странно. Методы откровенно бандитские, а разговаривали вполне интеллигентно. Разбойники новой формации? Филологи с большой дороги? подблаговоспитанных маскируются, или воспитание хорошее получили, как и образование? Не в коня вез, не в коня. Пока услышал только два голоса, но их должно быть гораздо больше. Где-то еще и баба, тварюга мерзкая. Когда вышел из административного сектора, то находился в раздумьях. Если свести воедино пылкую речь Добрынина, убрав из уравнения препирательства и оправдания некоторых клан-лидеров, то все сводилось к следующим проблемам. Во-первых, согласно докладу аналитического отдела «Надежды», основная масса людей в проект возрождения в нашем ареале уже набрано. Как будто надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять такие очевидные вещи, учитывая, что приток новичков практически стал стремиться к нулю. Пара человек в день – удача. В результате, по прогнозам умников, хантеры и легионеры должны были перепрофилироваться и начать охоту за добытчиками ресурсов из надеждинских. Кроме этого, возможное усиление противоборства между непосредственно преступными элементами или близкими к ним. Тоже все настолько очевидно, впору кричать «Кэп!», чем разбойникам, привыкшим жить только грабежом, разбоем и убийствами, и еще заниматься. «Как там? Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь?» «Вот они и учились». Особо удачливые практически с самого начала запуска проекта в этот университет поступили. Впору диплом выдавать. Красный. Главный тут уточнил, что речь теперь идёт о целенаправленной охоте на товарищей, засадах, ловушках, а также о возможном превосходстве юнитов Петровича над нашими бойцами при одинаковых уровнях. Объяснялось это довольно просто. в большинстве своем, несмотря на поборы руководства бандитского анклава, копили статы и опыт для стремительного роста, когда халява закончилась бы. Она и завершилась. Еще один негативный аспект – прекращение роста самого поселения, который напрямую зависел от количества человек, проживающих в надежде. Поэтому предписывалось всеми правдами и неправдами переманивать людей к нам, Любых, любому вроде как дело найдется. Во-вторых, Добрынин выказал недовольство нам, как неоправдывающим высокое доверие. При этом он неоднократно рассказывал остальным, какой я молодец и вообще просто деятельная няшка, отчего градус теплоты ко мне со стороны коллег возрос многократно. Впрочем, плевать я хотел. В основном дело было в транспорте, он требовался еще вчера. А тут мои архаровцы как раз подсуетились, о чем тоже было сказано много хороших, красивых и лестных слов. Едва не прослезился от умиления. Но это нормально, обычная практика, разделяй и властвуй. Зыркали, товарищи, так, могли бы прожигать взглядом, пепла не осталось бы». Лишковал главный, ой, лишковал сучара. В-третьих, строительство речного форпоста откладывалось на неопределенный срок, пока надежда не прирастет минимум двумя сотнями новых жителей, так как без этого невозможно возвести строение за ее пределами, условия системы. Посему в интересах Валерьева поиск поселенцев или переселенцев Пока же предписывалось тренировать своих бойцов не на клановом полигоне, а в полевых условиях, усиливая существующие группы, что просто необходимо в виду первого пункта. Как я понял, по кислым лицам еще четверых лидеров, на выносной опорный пункт у них имелись какие-то планы, как и присутствовали еще свои, пока непонятные для меня интересы. На такой, отнюдь не оптимистичной ноте и закончилось, собственно, собрание. Мое присутствие, похоже, здесь требовалось только в качестве красной тряпки для остальных. Чем я с успехом и выступил. Все свободны, собрание закончено. А не забывайте, у вас всех имеется по две точки. Их надо обследовать и при наличии транспорта пригнать его в поселение. Напоследок заявил Добрынин, а потом добавил, кил хантер а ты останься, надо обговорить ряд важных дел!» «Урод!» О чем и сообщил бургомистру, как только за выходящим последним специально тяжело топающим стальным медведем захлопнулась дверь. «Сергей, тебе не холодно, не жарко от этого?» – ничуть не смутился тот. «А так, может, и начнут суетиться». Дополнительный стимул, так сказать. Сейчас большинство не то что мышей не ловит. Нет, в том-то и дело, что ловят и неплохо, но только работают на свое благо, не видя никаких перспектив в плодотворном сотрудничестве с администрацией, да и вообще во благо поселения. Все понимаю, собственные интересы превыше всего и бла-бла-бла. Но об общем доме тоже забывать не стоит. назвались начальством «Несите ответственность». «Еще имеется одна проблема, даже куча проблем. Многие не перестроились, живут от чего-то на голубом глазу, полагая, что им все должны, я в том числе. Я налоги плачу, я тебя нанимаю, ты должен меня обслуживать». Явно передразнил он кого-то, задумался, а потом заговорил зло. «Это дай, то дай». «Как отдача, хрен тебе главный». «Нет, не прямо, говорят». «Выкинул бы сразу к чертовой бабушке». «А действуй тоньше, типа, да-да-да, все сделаем». «Под козырек и до свидания, товарищ Добрынин». И на этом все их устремления заканчиваются. «Сколько времени прошло, когда я им координаты точек с возможной техникой дал?» «Далековато, опасно, да. Но перспективы...» В случае даже гибели оказались на респе. Потеряли что-то, но это ерунда, бывает. И если еще медведя понимаю, он затачивает своих именно на охрану всего и вся. Об этом был договор с ним. Больше скажу, сам его попросил. То остальные просто рисковать не хотят. Один черт кто-нибудь пригонит, а там и сами разживутся без суеты. Придет такой ко мне, поплачет. Нервов не хватает, млин Ты закуривай, закуривай. Достал тот сигареты после того, как ещё добавил к своему монологу несколько непечатных выражений. Да и дрёных таких, как нужно. Сейчас кофе нам организуют. Дождёмся Саныча и любимого, ещё бывшего сектанта, его надо сразу в проект ввести. СБ просто-просто необходимо создавать. Назрело. съехидничал я. Но Добрынин на подколку не обратил внимания. Хотел что-то сказать, но в этот момент появилась секретарша с подносом, поставила его на стол. «Шеф, что-нибудь еще требуется?» спросила она таким томным голосом, что поневоле вновь обвел ее оценивающим взглядом. «Да, хороша Маша, жаль, не наша». По помещению, несмотря на его размеры, сразу поплыл терпкий аромат свежесваренного кофе. Я потянулся к ближайшей ко мне кружке. Пока девушка, одарившая меня белозубой улыбкой, видимо, оценив наплевательское отношение к дресс-коду, не вышла, мэр, молча заложив руки за спину, ходил взад-вперед. «Не просто назрело, а во как нужно!» Рубанул тот себя по шее ребром ладони с зажатой между средним и указательным пальцами дымящейся сигаретой, продолжая начатый разговор. Добрынин вновь прошелся, но затем наконец-то уселся в кресло, тоже взялся за кружку. «Мало нам всяких элементов, сочувствующих откровенным бандитам. Как и постоянно внедряем их последними, так за два дня...» «Шесть или семь попыток шпионажа!» «К нашим технологиям какие-то непонятные архаровцы рвутся», — Саныч сообщил. «Есть подозрения?» «А вот это уже было интересно». И опять в голове «Не верь ей!» «А что если Хикари вместе со своей подружкой разыграли передо мной трагичную сценку, чтобы, первая, оставаясь вне подозрений, попробовать вновь добраться-таки до данных нашего научного отдела. В первый раз не получилось, но вода, камень, как известно, всегда точила. И есть из-за чего суету разводить. Инопланетянка пока только у нас, как и эксклюзивные технологии биоников, точнее, доступ к ним. Сука-зарк. Нет сказать все четко, ясно по существу, «Напустил тумана», — падла теневая. «Даже не знаем, на кого думать», — развел руками главный. «У нас и Токио, и Москва, и Тихий, и Дарк, и так далее, так далее, и так далее. Уверен, про многие поселения мы даже ничего не знаем, а они, вполне возможно, о нас имеют представление. Но не спешат выходить на связь, почву прощупывают». Это опять же Саныч на основании сведений, полученных от тебя, сделал такой вывод. Люди практически не проверяются. А как я и говорил на общем собрании, активность хантеров, легионеров и других деструктивных элементов усилится. Поэтому, может, и будет толк от пастора в миру Гордеева Геннадия Станиславовича. Как-никак целым начальником службы безопасности крупного банка был опыт имеется мужик вроде толковый Не неосиповы же ставить тот хоть и исполнительный но даже на роль шерифа не тянет не знаю я вроде бы все сделал для него и взрослый лысый опять же но кроме как кпп ничего видеть не хочет и не желает не знаю как добрынин соотносил отсутствие волос и ум как и профессиональные качества Но у всех свои тараканы. Может, по старой русской поговорке, волос длинный, ум короткий? Или думалось ему, что лысина образуется от огромного объема головного мозга? Или это сарказм такой? «Бывает», — пожал я плечами, аккуратно перемешивая сахар. «Ты мне лучше про речной форпост расскажи». от чего многие тебя едва не готовы были сожрать когда условия поставил «А, -а, а махнул тот сигаретой отчего пепел полетел куда то на пол во первых там рядом кроме имеющейся поблизости плотной городской застройки а это ресурсы имеется огромное количество металла и прочих баз какие то склады на баржах же возили многое возможность стремительного роста сейчас за ними приходится от надежды все дальше и дальше ходить там же можно гнать все добытое прямо сюда во вторых телепорт без всяких ограничений на переходы между надеждой и форпостом конечно бесплатным он не будет в третьих хотят под шумок забить лучшие места и чувствовать себя королями в провинции С медведями договорились сразу. Но ты знаешь, что за ними охрана периметра, поисковых групп и всего прочего, а зама их лидера комендантом назначу. Посмотрим, как справляться будут. В-четвертых, там тоже можно возвести клановый модуль. А это клановый же телепорт между основным зданием, расположенным в поселении, и речным. «Имеются свои ограничения, но перспективы открываются, согласись, неплохие». «Да», – отхлебнул горячий кофе и с первым глотком понял, как же хочется жрать, а в животе забурчало, забурлило. «Взял печенье, но затем положил обратно. Вкус перебивать не хотелось. Еще и сигарета». «Вот я и говорю, есть ради чего суетиться, а то вынем все да Возвести форпост можно хоть сегодня», — открыл тайну Добрынин. Только молчок про это. «Кстати, кроме тебя, я никому этот репликатор не доверю. При смерти он выпадает в ста процентах из ста, а места там крайне непростые. Не успел тогда с тобой поговорить на эту тему». Да, и из головы совсем вылетело. А потом ты в больнице валялся. Кстати, со здоровьем у тебя как? Нормально все. Это очень даже хорошо, что нормально. Тут дверь открылась без стука, стремительным шагом ворвался Любимов. За ним брел очень задумчивый Сан Цаныч, по которому сразу становилось ясно, он сейчас вряд ли с нами. И бывший сектант. Поздоровались. Дикий проповедник в настоящий момент совершенно не походил на того здоровенного, голого, заросшего бабуина, что прыгал на сцене перед паствой, жрал человечную водку, тискал девок и нес свет нового учения. «Кому расскажи про послужной список будущего главы СБ? Да пыточные все на себя возьмут, даже то, чего и не делали вовсе». На страх врагам короче. Сейчас передо мной стоял подтянутый рослый мужчина, гладко выбритый, подстриженный под полубокс, одет в обычные джинсы, джемпер, на ногах кроссовки. Тот осмотрел всех цепким взглядом и после кивка главного уселся в кресло напротив любимого. «Сергей, сколько у тебя на настоящий момент имеется ээскейп?» спросил сансаныч выпадая из прострации точно не знаю смотреть нужно в хранилищании около двадцати штук это хорошо это очень хорошо как то протянул тот а затем объяснил мы тебе потери как нибудь возместим но детей нужно спасать и даже ребром ладони по столешнице рубанул с такой силой что даже главный болезненно поморщился, видимо, представив ощущение научника. Но последний не обратил внимания на такую досадную мелочь, а порывисто продолжил. Эту болезнь мы излечить не сможем. Еще пару дней и они погибнут. Однако, по моим расчетам, вот их возрождение автоматически либо уничтожит в организмах эту дрянь, Либо после смерти тебя окажутся на респе, излечившись таким образом. Но все же я уверен, что до подобных крайностей не дойдет. Андрей, наверное, тоже поеду, на месте еще осмотрюсь. Подозрительно все это. Что еще за Андрей? Тьфу ты, это же Добрынин. Совсем из головы вылетело, как нашего бургомистра звали. Все по фамилии да по должности. «Отчество же у него какое-то бандитское. Петрович. Точно, точно!» А дальше все вылилось в короткое совещание, где обсуждались детали. Я же пил кофе и курил, ожидая решения и не вмешиваясь в разговор. «Сергей, давай гони машину сюда, захвати Аськи!» – обратился ко мне Саныч. «Сейчас мы ее отсканируем и сразу на ускорение еще одну создадим. Ты с нами?» «Нет», – отрицательно покачал я головой. «Зама отправлю». «Ушлый он у тебя», – улыбнулся Добрынин. «Палец в рот не клади, по локоть руки откусит». «Это есть», – согласился с ним я и связался с Саней, предварительно дав доступ к моему домовому хранилищу, непосредственно к ячейкам ССК. «Ты где? Чем занят?» «Ничем. Тебя в нашем кафе жду. Кухню оценишь. Запустили, уже несколько дней работает. Но пока только для членов клана. А ты так и не появлялся ни разу». «Не приминул попенять мне. И когда, с больничной койки за котлетой, прыгая на одной ноге...» На сегодня всё отменяется, а тебе задание — бери все аськи из храна моего модуля и гони вместе с ними к администрации на пикапе. Здесь встретимся. О делах при посторонних ничего не говори. Понял. Что-то срочное? Да, и очень. Прокатишься вместе с нашими спецами. Главное запомни, когда дойдёт дело, то ЭСК лично цепляешь. Сегодня вряд ли получится поговорить с кем-то, как и нормально с тобой, поэтому труби отбой тревоги, все переносится. Понял, но обижаться все будут. Дело серьезное, инфа для тебя. Речь идет о жизни детей, поэтому плевать на их обидки. Не поймут дуры и дураки, которых к серьезным делам привлекать не стоит. А так я остаюсь, поэтому поговорю с ними, если встречу. «Может, Гарта взять? Парень он нормальный и навык управления имеется. Он гнал машину». «Не получится. Места мало. Повторю, цепляешь Аськи сам». «Да понял я, понял». И отбой. Специально два раза повторил, хоть и не люблю этого. «Теперь Саня точно все сделает, как нужно». Конечно, можно было и прокатиться, но практика показала, из-за предельного рейтинга опасности награда резалась в разы. А тут человек, который не убил еще ни одного разумного. Расчет простой, вдруг какие-нибудь плюшки, пусть и не для клана, но заму капнут. Все хлеб. Не верилось, что в ближайшее время мне смогут возместить потери 22 ээскейп. Поэтому я настоял, чтобы Саня ехал с ними. Сам же хотел провести инвентаризацию. А еще у меня возникла идея, которую следовало незамедлительно проверить. Имелись в хранилище внеранговые активаторы. Нельзя ли с их помощью подключить навык класса UP+, или все же ограничения сработают? Если нет, то это открывало новый простор для прокачки и развития. Не сглазить бы. И вот еще одна проблема начинает маячить. Пусть всплывет через некоторое время, но она обязательно вылезет в самый неожиданный момент. Оплата. Да, простая такая оплата. Если мирная часть клана трудилась за определенный процент от прибыли с их деятельности, используя клановую землю, сооружение и просто на договорной основе за защиту от беспредела, как те же охотники травакуры. То с остальными, как быть? Они ведь через какое-то время сами задания того же Саныча смогут выполнять. Смысл им платить клановый налог, что-то делать в его благо? Тоже вопрос. Замыкать все как-то нужно именно на молоте. Высокие идеи, конечно, хорошо, как и различного рода преференции. Однако кушать хочется всем и всегда». Только одна защита и возможная помощь при каких-то проблемах не особо играла, как и спасение многих предварительно. Если, например, с инопланетянкой все ясно, ей просто деваться некуда, а ее моон расположенный на клановой территории, давал возможность предаваться любимому делу, то... Вопросы, вопросы. И времени совершенно нет. Опять мысли перетекли на Анну, Точнее, на их созданные саны чем протезы. «Да, я возрождаюсь по условиям на месте гибели. Не приведет ли такой финт к тому, что они исчезнут?» Обдумывая сказанное, я направился домой. Саня сообщал, что кафе в квартале уже частично функционировало и кормило членов клана. Именно поэтому миновал заведение тети Таи, И сам не заметил, как сбил с ног невысокую, но довольно плотную девушку. Конечно же, как я полагал, нечаянно. И с извинениями хотел помочь подняться, протянув руку, в которую та вцепилась. А дальше струя белесого газа в морду и темнота. «Странно, почему с меня приборы не сдернули бандиты?» То, что они общались вполне себе грамотно, вряд ли говорило о непринадлежностях к криминальным структурам. Но на матерых волчар не тянули, от слова совсем. Так, олени не Удалось осуществить ход конем, и в основном, не будем кривить душой, я расслабился после больницы. Шорты, футболочка, место безопасное, дом. Ага, ага. «Хотя с другой...» «Да, и со всех сторон, так даже лучше. Неизвестно, какой у них был план «Б», повстречая они меня в экипировке». «Поэтому...» на нано-броня на мне». Путы порвались, как будто их и не было вовсе. «Ну что, покойнички, летим?»